142. -е. Матерь огни йоги Синтез — это понятие созвучно наступающей эпохи огня. Требуется не бесконечное углубление специальных знаний и погружение в них, но именно обобщение в едином понимании основных достижений науки. Специальность остается как рабочая необходимость, но при условии гармонического слияния с синтетическим пониманием жизни. Нельзя расти только один какой-либо мускул забвением всех остальных и пренебрежением к ним. Знаете, к чему приводит ненормальное развитие органов? Гармония синтетическая, так назовем условия согласованного развития психических и интеллектуальных сил человека. Однобокое сознание быстро звереет и погружается в фанатизм, нетерпимость и жестокость, то есть деградирует синтетическое мышление освобождает человека от всех видов рабства у своей ниши триады